Глава 18. -я. Сюрвайверы. Влипли. «Погоди, я хочу в дом заскочить», — сказала Ирка. «Что, так срочно запонадобилось?» — удивился Виктор. «Хочу дрожжи поискать. Обрыдли уже эти сухие лепешки до судорог. Хочется нормального хлеба поесть. А у местных бабок дрожжи должны быть. Минутное дело». «Ладно, давай. В который пойдем? Да хоть в этот, рядом с которым стоим. Хорошо. Спину мне держи. Распахнул дверь, дал глазам привыкнуть к полумраку в синях и вошел. В холодной пристройке было пусто, мирно. А когда достаточно бойко сунулся в жилую теплую часть избы, страшный удар в теме отшвырнул назад, боль выбила слезы из глаз. Сзади хрюкнула смешком Ирина. Но так, деликатно, без ехидства. Потрогал голову. Ну да, ссадил до крови. Черт, ты ведь знал же. Больно-то как. Прошипел несколько ругательств, с ненавистью глядя на низкую притолоку дверного косяка. Долбаная деревенщина. Как в дом заходишь, поклонись. Дух дома, ага. Домовые чертовы скариды. Тепло они берегли, сволочи, а тут башкой долбайся. И ведь самое противное после таких же приключений еще у Арины научился пригибаться когда в деревенские двери входишь. А тут пожил в доме с нормальными человеческими косяками и дверьми, и опять начинай сначала, будь оно все трижды неладно. В доме никого не было, даже и погрома особого не наблюдалось. Ирка проверила шкафчики на кухне, заглянула в старенький холодильник, покрутила носом от смрада гнили, пахнувшего оттуда. Нет, тут пирогов не пекли, нет дрожей. «Да ладно, в следующем найдется». Ирина спокойно вышла из избы в сене и тут же обернулась на отчетливый костяной стук и взрыв матюков и проклятий, которыми разразился воткнувшийся тем же самым ушибленным местом в тот же самый проклятый косяк, но уже с другой стороны Виктор. «Я спалю этот паскудный дом!» — взвыл морщащийся от боли муж, когда исчерпал запасы ругани. «Надень-ка каушанку, — протянула своему спутнику жизни, снятую с гвоздя шапку Ирина подумавшая про себя не без удовлетворения, что этому муженьку блудливому по башке задело досталось. «Это еще зачем лето же?» отвлекся от увлекательного ощупывания своей пострадавшей головы блудливый муженек. «Сто процентов, что дрожжи в деревне есть. Значит, в пару-тройку домов заходить придется. Если ты так домовых в каждой избе поздравлять будешь, без мозгов останешься. Ну или давай мотоциклетный шлем поищем». Витя брезгливо обнюхал шапку, потом с недовольным видом натянул себе на голову. Старое средство. Так он и у Арины спасался по первому времени от вышибания мозгов о притолоке. А печеного хлеба и впрямь хотелось. Лепешки действительно надоели. Следующий дом оказался заперт изнутри, и его решили пока не вскрывать. В последнем крайнем домишке двери были не заперты, а на кухне обнаружились дрожжи в изрядном количестве. Ирка радостно сгребла их в мешок, минутку подумала, что можно бы еще тут посмотреть, но Витя выразительно постучал пальцем по часам. Вышедший первым Виктор сразу же вынужден был стрелять. К ним в растопырку брела ободранная псина самого дохлого вида. Ладно, раз тут еще шляется такая мразь, придется побыть в ватных доспехах. Пока муж сливал бензин в найденные канистры, жена все же воздержалась от желания покопаться в машинах, стояла и охраняла. Аккуратно поставили заполненные канистры в багажник, сели и поехали запускать ровер. Фиолетовое пятно, вымахнувшее из придорожной канавы прямо на машину, Виктор заметил в самую последнюю секунду, врезал по тормозам со всем возможным усердием. Машина сунулась носом, и тут же лобовое стекло в разбитом виде влетело в салон. Чудовищная тяжесть грохнула по капоту, а зажмурившиеся глаза успели только сообщить мозгу, что чудовищная рожа, мелькнувшая в последние доли секунды до того, как стекло звучно вылетело из рамы, Настолько страшное, что ничего гаже видеть не доводилось никогда раньше. Совершенно на автомате Витя перескочил на заднюю скорость и газанул. Голову его сдавило, словно тисками, и он взвыл от боли, тут же хлестанул по ушам выстрел сбоку, лязг перезарядки и еще выстрел, от чего Виктор практически оглох. Боль достигла пика, голову словно сплющивало. Но после третьего Иркиного бабаха тиски съехали с черепа, на прощание жестко выдирая волосы. Голову тут же обдуло ветерком. Ясно, шапку сорвала. Не успел он проморгаться от выступивших от боли слез, как машина гулка врезалась задом в какую-то из брошенных таратаек. Мотор взвыл и заглох. Судорожно нащупывая пальцами ключ в замке и изо всех сил стараясь не впасть в панику, Витя дергал левой рукой, прицепленный к дверце АКСУ. Побелевшая, как снег, ирка лихорадочно трясущимися руками пихала в свое ружье патрона, то и дело роняя их на пол. Теперь уже Витя смог рассмотреть нападавшего. Здоровенная туша! Не гора мышца, а именно туша. Весьма шустро вскочила на крышу машины слева и кинулась к дверце. Жестянка, заменившая выбитое уже давным-давно пулеметной очередью стекло от последнего удара наполовину отвалилась, и только новый выстрел Ирки заставил чудище вильнуть в сторону, отказавшись от вышибания рукой убогой жестяной заслонки. Ведь отстраненно подумал, что эта быстрая жуть была человеком, потом стала зомби. Но почему-то слишком большим и слишком быстрым. И очень сообразительным. Стартер выл, но проклятый чайник никак не хотел заводиться после удара. «Витька, два патрона у меня!» — завопила не своим голосом Ирина. Она никак не могла прийти в себя, и хотя дохлую жуть удалось отпугнуть, было понятно, в одиночку она не справится. Витя понял, что даже если заведется, то не сможет выскочить быстро из этого коридора, в который превратили дорогу расставленные по обочинам брошенные машины. Когда они растаскивали пробку, никто не предполагал, что надо делать стартовую прямую. «Можно поехать, и ладно!» зато в машинах рыться удобно теперь стоящие чуть ли не в шахматном порядке пыльные авто создавали почти лабиринт а дохлая тварь двигалась быстро и напористо и точно метила ему в голову один раз спасла ушанка второй раз так не повезет Выдрав наконец из крепления КСУ, виктор кинул его жене рявкнув чтобы она посла действия до пока он не достанет пулемет из багажника оба выскочили из джипа фиолетовая дрянь куда то делась но оба были уверены она где то рядом Ирка с тоской озиралась по сторонам, понимая, что если тварь атакует, то из незнакомой пукалки она может и не попасть. Когда дохляк схватил лапище и Витьку за голову, Ирине даже показалось, что она слышит хруст ломающихся костей, и от перепуга отстрелялась хоть и быстро, но очень неудачно, не причинив тваре особых повреждений. Виктор же, чертыхаясь и матерясь, никак не мог выдернуть так нужный сейчас пулемет. Его зажала накрепко то ли мятым кузовом, то ли наваленными сверху вещами, которые от удара смешались в неразберимую головоломку. «Витя, давай быстрее, я эту вурдалачину не вижу! Но он где-то рядом!» Тут муженек сумел выдернуть из горы добра карабин с оптикой и чуть не воскликнул Эврика. В голову пришел простой и легкий способ уделать эту тварь красиво, по-мужски элегантно. Он только собрался выскочить из машины, как жена одну за другой влепила три очереди куда-то вправо. Хотя оглушенный стрельбой в кабине муж все же слышал, как пули прогрохотали по брошенным машинам. По звуку судя тварь только что переместилась, а Ирка попыталась ее подстрелить. «Как?» — спросил Витька, встав со своим дробовиком рядом с Иркой. «Не попала», — напряженно ответила она ему, не отрывая взгляда от загораживающих видимость машин. «Тогда так. Отходим к тому дому, где добыли дрожжи. Ты первая, а я прикрываю». Ирина не стала спорить и спрашивать. «А нафига? Ни время и ни место. Вертя головой, чтобы видеть как можно шире, она быстро пошла прямо к дому. В трех шагах за ней поспешал муж. Про себя он загадал, если тварь появится со стороны Ирки, то это плохо. Значит, тварь думает. Выбирает звено послабее. Протарахтел короткой очередью автомат. Попала? Нет, верткий сволочь. И спрятался тут же. Все, дошли, заходим скорее. Дверь открывалась наружу, потому пришлось ее запирать на щеколду. Довольно жидкую, впрочем. С одной стороны, зомби тупые, за ручки дергать не умеют. Примеров за сегодняшний день насмотрелись. С другой — это тварь умная. Ну да тут делать все равно нечего. Разве что еще палку пропустить сквозь ручку. Все как-то спокойнее. «И что сейчас?» — нервно спросила Ирка мужа. «Сейчас я залезу на чердак, дождусь, когда эта скотина выйдет на открытое место и вынесу ей гнилые мозги из этого карабина. И всех дел». «У тебя семь патронов всего?» И карабин не пристрелен?» «Потому и не пристрелен, что всего семь патронов. Но я увижу, куда попадет первая пуля и дам поправку, всего делофта Пыльный темноватый чердак был почти пуст. Ирку Витя усадил около маленького грязного окошка, аккуратно вынув оттуда стекло. Сам вошел чердак, стараясь использовать всякие щели и дырки в старой крыше. Безжалостно пробил несколько новых, таких, чтобы можно было прицелиться и стрелять. То, что мертвяк был в достаточно приметном фиолетовом с желтыми полосками спортивном костюме, играло на руку стрелку. «Видишь его, Аирк?» «Нет, тут его не видать. А у тебя?» «Тоже». В этот момент снизу грохнуло что-то тяжелое, долбанувшееся в запертую дверь, словно крепостной таран. Витя быстро сменил позицию, но ни черта не было видно. Нечто еще пару раз пихнулось в дверь, толчки ощущались даже на чердаке и оставила попытки. Отошло от двери. Ага, значит, мозгов за ручку дергать не хватает, уже легче. Мысль пальнуть через дверь показалась Виктору не слишком толковой. Вот толковая мысль была о том, чтобы прикинуть, сколько всего боеприпасов-то с собой осталось. У Ирины в магазине автомата после пальбы осталось девять патронов, да два в ее помповушке. Ну, пистолет еще. Сам Виктор быстро определил, что к дробовику 22 картечных, До семь к карабину и опять же пистолет. Рожок еще атакая су, полный. Рожок передал Ирке, велел развернуть приклад и стрелять только прицельно. И только короткими очередями. А лучше одиночными. Ирина кивнула, меняя магазин и отщелкивая сложенный приклад. Оставалось только подкараулить до хляка. Насчет нежелающего заводиться чайника Виктор не переживал. В конце концов тут два десятка машин. Ключи или в замках, или в карманах, уже упокоенных. Переставят живой аккумулятор, и они на любой таратайке доберутся до ровера. А на этом навороченном агрегате спокойно доедут до деревни. Не проблема. Проблема сейчас шляется где-то рядом. Фиолетовая такая, в желтую полосочку. Решили наблюдать поочередно из всех дырок, двигаясь по часовой стрелке и меняясь каждые пять минут. «Я его вижу», — тихо сказала Ирка после четвертого перемещения. Стараясь двигаться по возможности бесшумно, Витя подошел к дырке, через которую жена наблюдала за вурдалаком. «За зеленым корейцем. Там, где первый упокоенное на обочине». Виктор присмотрелся. Фиолетовое пятнышко засек сразу. Аккуратно упер карабин, присмотрелся в оптику. «Знаешь, Ирка, а он мертвяков жрет. Я и не думал, что они друг друга тоже харчат». Думаешь, нажрется и не до нас ему будет? Черт его знает. По уму должен отяжелеть. Но я лучше вынесу ему мозги. Рожа у него совершенно нечеловечья. И кусает, как акула. Отмахивает куски мяса в легкую. Да уж, Рожа, его мне долго снится будет. Постарайся не промазать. Постараюсь. Витя вдохнул, выдохнул. Аккуратно совместил перекрестие на лысой башке выбрал момент и легонько потянул за спуск карабин сухо бахнул башка тут же убралась из прицела но стрелок был готов спорить на что угодно что не попал мало того даже не увидел куда клюнула пуля он драл сволочь зло сказала ирка прикинув ситуацию витя решил все же потратить пару уникальных патронов скрипя о сердце потому как к щеголеватому карабину оставалось всего шесть блестящих патрончиков и новые брать неоткуда Разве что стреляные гильзы переснаряжать, что еще та головоломка будет. Черт знает почему, но когда он в самый первый день, выслушав идиотскую речь сумасшедшего взъерошенного покупателя про нашествие в город-зомби, понял, что это правда, и быстро собрал стволы, не доперло взять что-либо с оптикой. Но ни разу не понадобилась ему в лесу оптика. Потому Мосинский карабин и пулемет Дегтярева вполне его устраивали. Кто ж знал, что в руки и такая машинка попадет? И главное, что она как раз и понадобится. Так ведь и калибр этот редкий, дорогой, и потому не ходовой. Эх, мог же просто так запасти пару десятков и этого калибра боеприпасов. Был бы карабинчик пристрелен, фиолетовый обжора а уже пораскинул бы мозгами по асфальту и никаких более проблем не представлял бы. А теперь черт его знает, что дальше делать. И пулемет, как на грех, в машине завяз. И Мосинки, разумеется, с собой нет. Ириха. После выстрела этот обжора куда подался?» «В лес дернул. От деревни. Что делать будем?» Виктор помолчал. Потом по морскому обычаю спросил младшую, что стала бы делать она. Жена подумала и ответила, что отсиживаться в доме резона мало. «Лучше выбраться к брошенным машинам. Все-таки высвободить пулемет. Зад чайнику помяло слабо, удар был немощный, потому надо доставать. А с пулеметом уже расклад будет другой совсем другой. Ладно, только я все же гляну, насколько карабин косит. Куда будешь стрелять? Я в тот раз не заметила, куда пуля попала. А я в дверцу белого аута. Прицелюсь в кнопку замка, а потом гляну, куда пуля пошла. Не на метр же он молоко ищет. Ирка непонимающе глянула, потом улыбнулась. Дошло, что муж шутит. «Белый пижо стоял с распахнутыми дверьми?» и даже сейчас отлично был виден, хотя уже и начало темнеть. После выстрела осталось только присвистнуть. Пуля ушла влево и ниже сантиметров на 30, самое малое. Не мудрено, что из этого карабина покойный дизайнер стрелял на звук. Пристрелять ума не хватило, а целиться бесполезно. «Ладно, глянь в окна напоследок и выходим. Чисто?» Ирка внимательно осмотрела доступный участок, убедилась, что фиолетовой туши не видать, и подтвердила «чисто». Муж аккуратно открыл дверь, шагнул за порог. Фиолетового видно не было. «Ой, я дрожжи на столе оставила!» Тихо вскрикнула Ирка и бегом кинулась обратно в комнату. «Вот дура баба!» — с удовольствием отметил очевидный факт Виктор, и его тут же чуть не сбил с ног резкий удар в больное бедро. Ногу словно капканом прищемило. Секунду Витя ошалело таращился на вцепившегося ему в ногу зомбачонка. Малец, видно, стоял за углом, оттуда и напрыгнул, обхватив по обезьяне руками и ногами нижнюю конечность оторопевшего от такого привета сюрвайвилиста. Вцепившись зубами в ватные портки, зомбёныш, бывший при жизни пацанёнком лет семи-восьми, изо всей силы старался их прокусить и тряс грязной башкой, как собака, пытаясь вырвать клок мяса. Вот только до мяса вата не допустила, чего трупец понять пока не успел и грыз он пока вату. «Ирка, выручай!» — сдавленно крикнул муж. Ирина так дернулась к нему, что оступилась на лестнице и грохнулась во весь рост, чего ее автомат улетел за дверь под ноги сцепившейся парочки. Совершенно неожиданно для Вити оказалось, что ему не пристроиться и не снести башку-зомбачонку без риска зацепить и себя тоже. Он отлично знал, как разлетается человеческая башка от близкого оружейного выстрела. Сдохнуть от того, что костяные осколки черепа или там выбитые зубы зомби поранят ему ляжку, никак не хотелось. Тут Виктор увидел резво выскочившую из канавы дохлую толстую девчонку. За бурьяном ее не было видно, а она там чем-то занималась в нескольких шагах от дома. Девка со странным чумазом, перекошенным лицом обеими руками вцепилась в ствол, вскинутого ей навстречу дробовика. Витя бахнул, чуть не попав ей в морду, но трясший его молец и внезапный рывок рук толстухи увели кортечь в сторону. Теперь оставалось только удержаться на ногах, что было очень непросто. Девка тянулась к лицу, клацая челюстями, и только упершийся магазином ей в грудь дробовик мешал девчонке дорваться до свежего миска. Все силы уходили на то, чтобы только удержаться, не упасть. Ясно было, что лежа отбиться не выйдет. Прошибло не то что холодным, ледяным морозным потом, синим по всему туловищу. Сумел только скосить глаза. Юрка с белой, как простыня, свирепоощеренной физиономией вскидывала свою помповушку. Нет, не ружье! Пистолетом! Пистолетом! Брызги, нельзя. С усилием, словно из-под земли, кричал, выдал задыхающийся Виктор. Ирина все же поняла мысль хапнула свою кабуру, выдернула оттуда ПМ и с метра выстрелила девке в морду. На щеке зомби появилась черная ямка. Ее немного мотнуло, вроде что-то сзади от головы девки не то отлетело, не то брызнуло, но разве что ритм клацания зубами на пару секунд сбился. «Еще выше в мозг, в мозг!» хрипел последним воздухом Витька. Там внизу, где прогрызал себе дорогу к жратве мелкий зомбеныш, что-то затрещало и резануло болью. Витя взвизгнул от злости и беспомощности. Жмурзя рявкнула странную команду фельдфебельским голосом Ирка и грохнула напом огня почти в лицо. Витька только успел глазами моргнуть. Зомба, вцепившаяся в дробовик, словно окаменела, стала дико тяжелой и потянула Витьку в сторону и вниз, к земле, так же неотвратимо, как если бы его привязали к падающей фабричной трубе. Опять резанула в ляжке, аж искры из глаз посыпались. Полуоглохший и полуослепший Виктор шмякнулся на землю, даже скорее не на землю, а на окостенелую зомбачку и судорожно зашарил руками, остерегаясь правда, махатими рядом с грызущим ногу зомбенком, и почти сразу понял, ничем из своего арсенала он воспользоваться никак не может. Где карабин с оптикой, вообще непонятно. Дроба зажата между ними безголовой девахой, пистолет в кабуре, кабура далеко на спине, а если уж точно, то где-то на заднице. Бить кулаками по башке зомбенка Витя не собирался. Не идиот же бессмысленный, даже если и удастся раздолбать черепушку, что тоже вряд ли. Обязательно поранишься, порежешься и кусать тебя, дурака, уже не надобно, сам собой заразишься, и перчатки не помогут. Вот рукоятка ножа аккуратно и даже как-то услужливо попала в ищущую ладонь. Опять резанула болью в ляжке, и взбешенный Виктор наискось долбанул клинком в грязной волосюшке чуток повыше виска. Доли секунды был страх. Скользнет лезвие по кости и воткнется в свою собственную плоть. Потом, пока клинок шел как надо, также молниеносно скользнул страх, что кость выдержит удар и нож застрянет впустую. Но тут запястье дернуло болью. Нож на опять же какие-то частички секунды, совершенно незаметные в нормальной жизни, но растягивающиеся неизмеримо в такие моменты, когда жизнь на соплях висит, задержался в движении и тут же отчетливо провалился с внятным хрустом. В отчаянии Виктор начал дергать рукоять из стороны в стороны, рискуя сломать нож, но лезвие выдержало, размешав в черепе мозги зомбеныша. Кто-то сильно потянул за рукав. Жена помогала мужу встать на ноги, что тот и сделал в три приема. Все вокруг было каким-то нечетким, плавающим. Воздух стал густым, как кисель. Втягивать его в легкие и выдыхать было сложным делом. Глаза слезились, звенело в ушах, да еще перепутанная амуниция и оружие висели дикое нелепо, сковывая движение. И Гири на ноге прилип дважды дохлый ребенок с ножом, вбитым в голову по рукоять. Пока Виктор приходил в себя, за этот самый нож ухватила сирка и рванула со всей силы. Раздался мерзостный треск, и вторым рывком, чуть не повалившим очумелого Витю на землю, она отодрала вклещившегося в его ногу пацаненка вместе с длинным лоскутом крепчайшей ткани штанов и здоровым шматом ваты. Их дохляк намертво зажал в зубах. Отпихнула тельце ногой в сторону, и такими же рывками выдернула из лап дивахи дробовик. И почувствовала, что устала до обморока. Страшно хотелось сесть. Или лечь. «Давай в дом». «Назад», — словно камни ворочая во рту языком выговорил Виктор. «А за пулеметом?» «Перекур». «Сейчас мы в слона не попадем». Мимолетно он подумал, что поговорка глупая. «Попасть в слона очень непросто. Умная зверушка и чертовски опасная. Надо бы лучше сказать про Сара или амбар, да черт с ним не до того». С трудом наклонившись, подобрал валявшийся у двери карабин, как и бронил не вспомнить, пропустил Ирку в дом и точно дряхлый старик дрожащими руками закрыл дверь на щеколду. И палка от швабры подстраховался, пропустив ее через ручку. Увидел болтающийся на ремешке Иркин ПМ, с отскочившим на затворную задержку затвором и оголившимся стволом. Что пистоль болтается? «Руки заняты, не видишь разве?» Удивилась Ирина, действительно стоящая с АКСУ в одной и помповушкой в другой руке, и потому напоминавшая рекламу очередной забубенной компьютерной игры. Вот висящий на ремешке пистолет картину портил. «А что, патроны кончились после одного выстрела? Или заклинило?» Жена фыркнула и пошла в комнату, окончив таким образом дискуссию.